Издательство Бомбора. Океан книг. Лия Шарова. «Твоя тайная сила». Книга для подростков и их внутренних драконов. Статус «Все сложно». Я хорошо помню себя в подростковом возрасте. Общаясь с разными взрослыми, понимаю, что та планета родителей, куда почти все мы переселяемся с возрастом, делает какую-то странную штуковину с нашей памятью. Мы не особенно-то взрослеем и умнеем, если честно. Но при этом забываем о том, что было для нас самым важным в 12, 14, 16 лет. Мы понемногу стираем в памяти те чувства, с которыми мы просыпались и засыпали. Забываем страдания, которые заставляли нас рыдать и отчаиваться. Не помним наши надежды и сомнения. Возможно, не забыть все это, мне помогли мои подростковые дневники. Иногда я открываю их и читаю. Вот, например, запись, сделанная на уроке алгебры в 9 классе: ненавижу алгебру и зиму. Я сразу отчетливо вижу и противный желтый электрический свет в кабинете математики, и темное зимнее утро за окном, мрачное с низкими тучами, висящими прямо над крышей школы. В сумерках пасмурный зимний город еще как-то выносим но когда расцветает то весь мир будто наполняется вязкой тяжелой серой массой она настоящая хозяйка города когда нет солнца я смотрю в окно третий этаж отсюда видно серые скукоженные кусты школьного двора темные фигурки прохожих идущих по скользкой дорожке семенящей шаркающей походкой, чтобы не поскользнуться и не упасть дальше за окном дорога автобусная остановка продуктовый магазин еще дальше несколько озябших многоэтажек В их окнах поочередно гаснет свет. Небо светлеет. Впереди долгий, скучный, пасмурный понедельник. Я испытываю невыносимое желание спать. И больше всего мне хочется уронить лоб на руки и заснуть прямо так, сидя за партой. Ватная, тяжелая и мутная голова. Тихая ненависть к необходимости что-то записывать за учителем. Желание хныкать от одного вида страниц учебника с уравнениями. Я их не особо понимаю, путаюсь. И от этого ненавижу еще больше. Тогда мне только исполнилось пятнадцать, была середина января, самое нелюбимое время, когда все праздники и каникулы уже позади, а впереди еще такая долгая третья четверть, и так невыносимо далеко до лета, что хочется немедленно запустить эти несколько месяцев холода и слякоти на быструю перемотку. Я могла думать только о своей влюбленности и больше ни о чем. Я писала стихи прямо на уроках и представляла, как вечером мы с ним встретимся или нет, а если он не позвонит, тогда позвоню сама. Нет, сначала подожду. Или ни за что не буду ему звонить. Вот еще. Какие могут быть уравнения тангенсы и котангенсы, когда голова занята влюблённостью? Еще у меня были друзья и подруги, с которыми мы все время взахлёб разговаривали обо всем на свете, и безнадежно влюбленный в меня одноклассник, жутко умный и очень симпатичный парень которого мне было немножечко жалко, потому что он мне совершенно не нравился. И все эти отношения, дружеские и романтические, полностью вытесняли тревогу за все чаще появляющиеся в журнале «Тройки». А еще меня очень огорчали сложные отношения с мамой. Я уныло и мрачно переживала долгие выходные, когда она была дома и постоянно пилила меня, цепляясь, как мне тогда казалось, по пустякам. К тому же дома меня доставал и младший брат — Ему только исполнилось 11, и мы в то время жили как кошка с собакой. Примерно через год все изменилось, и мы начали понемногу дружить и нормально общаться. Ему стало ужасно интересно проводить время в компании моих друзей, а я перестала видеть в нем вредного мелкого ябедника, которого вечно, не разбираясь, кто прав, а кто виноват, защищала мама. Что касается друзей, то тебе, дорогой слушатель, наверное, теперь трудно представить жизнь в доинтернетную эпоху. У нас не было мобильных телефонов, мы не сидели в соцсетях, играх и мессенджерах и общались только с теми, кого знали лично. В классе, в компании, во дворе. Ну и не только во дворе, конечно. Тогда у меня только появилась новая компания, состоявшая в основном из ребят, учившихся на класс старше. Мы тусили после уроков, пели песни под гитару, болтали и сидели в подъездах осенью и зимой, потому что на улице было холодно. Возмущенные жители жаловались на шум и выгоняли нас на улицу и мы бесцельно бродили по паркам или окрестным дворам или забирались на одну из крыш многоэтажек и сидели там допоздна. Я хорошо помню то время. И точно могу сказать, что учёба, оценки и планы на будущее после школы не стояли на первом месте и даже вряд ли входили в тройку главных приоритетов. Важным было общение, сплетни, отношения, ссоры, влюблённости, музыка, книги, проблемы с родителями — Важным было собственное отражение в зеркале, которое удручало меня своей неидеальностью. Мир делился на домашний и весь остальной. Дома было мрачно и напряженно. Мысли о том, что это неприятное пространство придирок и замечаний скоро закончится, и я начну жить отдельно и независимо, мне в голову не приходило. Будущее воспринималось туманно. Я понимала, конечно, что через пару лет закончится школа, начнется учеба в ВУЗе. Но я не могла представить, что такие важные и часто неразрешимые проблемы сегодняшнего дня уже через 2-3 года будут абсолютно забыты. Почему-то казалось, что реальность, в которой я каждый день должна сначала делать то, что не очень хочу, а потом то, что ужасно не хочу и не иметь никакого выбора, будет всегда. Казалось, что сложности с мамой — Непонимание с младшим братом, чувство сильного одиночества и общее состояние какой-то вынужденной беспомощности и невозможности ничего решать в своей жизни никогда не исчезнут. Все мои друзья думали и чувствовали себя так же. Мы не могли по-настоящему представить, что совсем скоро начнется взрослая жизнь, в которой ни у кого не надо будет спрашивать разрешения делать то, что хочется. Тогда мы не могли уйти в общение онлайн. У нас не было игр или роликов, рилс, сторис и постов, разжижающих мозг, конечно, но прекрасно отвлекающих от неприятной рутины. В то время мы уходили от реальности в книги и в общение с друзьями. А уйти от реальности очень хотелось. Казалось, что настоящая жизнь должна быть какой угодно, но не такой скучной, однообразной и унылой, с практически одинаковыми днями, отличающимися друг от друга разве что расписанием уроков. Вполне сносными днями, если в расписании стояли две истории — мировая культура и литература, и ужасными, если учебный день состоял из двойного русского — алгебры, геометрии и химии. Чем дети отличаются от взрослых восприятий реальности? Так это тем, что они принимают многое как данность, потому что у них нет выбора. Ты должен пойти в школу в шесть или семь лет, потом должен ее закончить и должен поступить куда-то, чтобы бла-бла-бла, все знают, чтобы что — должен, надо. Какая скукотища. Ведь очень редко кто-то из родителей говорит своему ребенку: «Слушай, малыш, жизнь — это прекрасное, яркое, увлекательное приключение. Радуйся, веселись, ничего не бойся. Ты никому ничего не должен, поэтому выбирай то, что тебе действительно интересно. Пробуй себя во всем, а если что-то надоест, бросай без раздумий и следуй новое». Обычно детям этого не говорят. Потому что, во-первых, боятся, что тогда ребенок начнет заниматься только тем, что ему интересно, — например, будет играть сутками напролет. Во-вторых, потому что он ничему не научится и в придачу не сможет ничем сосредоточенно заниматься, если будет начинать и бросать одно увлечение за другим. А в-третьих, потому что, когда он станет взрослым, ему будет нужно зарабатывать, уметь заботиться о себе, чтобы ни от кого не зависеть. А для этого, хочешь не хочешь, нужно освоить профессию, которая даст деньги и свободу выбора. Получается, взрослые во многом правы, заставляя детей делать то, что делают все, то, что надо. Но было бы здорово, если бы каждый родитель хотя бы пару раз в неделю напоминал ребенку, что вся эта учеба, домашка, курсы, баллы и нервотрепка скоро закончатся, и вот тогда наступит время настоящих приключений, свободы и радости, ярких впечатлений и экспериментов. Было бы здорово, если бы дети знали, что дальше их ждет счастливая самостоятельная взрослая жизнь. Но очень часто подростки слышат, что дальше все будет гораздо труднее. Мне бы твои заботы, вздыхают родители. И ребенку становится не по себе. Ты можешь сейчас усмехнуться, подумав о своих родных и знакомых взрослых. Если среди них хотя бы один счастливый и свободный человек, не на словах, а за правду, есть? Как узнать счастливого и свободного человека? Он часто бывает радостным просто так, без повода и стимулирующих веществ. Стимулирующие вещества... Вредные для здоровья химические вещества, способные воздействовать на центральную нервную систему. Иногда используются в медицинских целях строго по назначению врача. Их употребление без медицинских целей вызывает привыкание и приводит к пагубным последствиям. Ему интересно жить и быть самим собой. Он с радостью просыпается утром, потому что дела, которыми он занят, его увлекают, развивают и приносят удовольствие, признание и деньги а еще потому что он живет с теми, кого он любит, и они тоже любят его или живет один и ему это нравится. Благополучие счастливого не зависит от других, и этот человек знает, что не пропадет в быстроменяющемся мире. этот человек уверен в себе. а еще он окружает себя друзьями, с которыми ему хорошо, он никому не позволяет делать его меньше тише, проще. он умеет не тратить силы и время на плохих, злобных, подлых людей. Счастливый человек уважает себя и других. Он никого не учит жить, редко конфликтует, спорит, доказывает свою правоту во что бы то ни стало. Он, возможно, делает что-то полезное, но чтобы он не выбирал, он знает, что это его выбор. Иногда ему приходится поднапрячься, изучить что-то новое, усиленно поработать. Он может очень уставать, но отлично понимает, зачем это ему нужно. А еще он умеет отдыхать, ценит красоту мира и не убегает от реальности в игры или сериалы потому что его собственная жизнь гораздо интереснее, чем наблюдение за чужими приключениями или погружение в иллюзии. Он не обижен на весь мир, он не кричит на своих близких, не считает, что ему все должны и что вокруг неблагодарные эгоисты. Он не боится доверять и открываться, потому что не считает, что кто-то должен его защищать, лечить, восстанавливать после эмоциональных травм, вдохновлять и постоянно помогать ему. Но он может спокойно попросить о помощи и внимании, и будет благодарен, получая их. Он сильный и целостный. И когда влюбляется или создает семью, то делает это не для того, чтобы кто-то о нем заботился или, безусловно, любил и принимал таким, как есть, а потому что с этим человеком ему еще лучше, чем одному. И да, счастливый человек может любить одиночество, потому что ему с собой хорошо, интересно и спокойно. Счастливому и свободному человеку тоже бывает грустно, обидно и плохо. Иногда он чувствует растерянность и злость, разочарование и упадок сил. Но он умеет проживать эти чувства, поддерживая самого себя. Потому что рыдать, отчаиваться, скрипеть зубами от злости и хотеть кого-то ударить — это совершенно нормально. Так же, как и жалеть себя, сомневаться в своих силах, бояться неизвестности, стыдиться пустяков, поступать несправедливо и нечестно и проигрывать недостойным. Разница в том, что наш счастливый человек знает, что и это тоже пройдет, и умеет в тяжелые моменты не разрушать себя еще больше. Он не винит других в своих неудачах и не вымещает на них негатив. Он бережет тех, кто с ним рядом, и не считает, что близкие люди нужны для того, чтобы на них можно было в любую минуту выплескивать напряжение и недовольство. Наверняка можно сказать еще много чего о счастливом и свободном человеке, но таких мало. Каждый из нас может быть таким человеком. Проблема в том, что, как ты видишь, посмотрев вокруг, мало кто из взрослых умеет жить свободной и интересной жизнью, брать на себя ответственность за то, что он может изменить, и не страдать из-за того, что он изменить не в силах. А поскольку мало кто это умеет, то получается, что некому научить остальных. Конечно, в одной книжке невозможно уместить все грани искусства жить собственную жизнь, любить ее и быть самим собой. Но одну из этих граней мы с тобой рассмотрим во всех деталях. Мне хочется показать тебе, как можно проявлять себя и выстраивать гармоничные отношения с другими людьми. И даже если в этой книге будет что-то об учёбе, планах на будущее или о твоих текущих обязанностях, оно не будет советами с Луны какому-то мифическому подростку, у которого нет ни личной жизни, ни философских размышлений, ни огромного пространства общения с друзьями и недругами, а есть только оценки — желание учиться и помогать маме и все такое. Это книга об отношениях с другими и с самим собой. Именно в этой сфере у меня есть огромный профессиональный опыт. Когда я была подростком, то думала, что все люди совершенно уникальны, что у каждого есть настолько непохожий на других внутренний мир, что невозможно вывести какие-то простые законы отношений. Тогда казалось, что каждая из нас — это такая уникальная планета с единственными в своем роде атмосферой, плотностью, скоростью движения, жителями и что мы, сталкиваясь друг с другом в этом необозримом космосе жизни, должны как можно больше рассказать о себе остальным, чтобы те лучше поняли, как с нами общаться. На самом деле все обстоит чуть иначе. Есть похожие друг на друга люди с более-менее схожими способами проявления своих эмоций и ожиданиями от других. Есть люди определенного склада характера, с которыми тебе никогда не будет комфортно. У тебя есть знакомые, от которых лучше держаться подальше, и ты прямо сейчас легко сможешь описать их качество, манеру общения и даже их отношение к самим себе. Есть те, кто вызывает у тебя симпатию практически моментально, и ты тоже можешь ответить на вопрос, почему именно они тебе нравятся. Наверняка есть и те, на кого тебе хотелось бы быть похожим, и те, кто ведет себя так, что это вызывает у тебя отвращение, презрение, непонимание и ты тоже можешь назвать качества их характера и конкретные слова и действия, которыми они портят отношения с тобой и с другими. Очень важно понимать, какой ты человек на самом деле, каким тебя видят далекие и близкие, и чего они не видят и не понимают в тебе, и даже то, чего ты сам не видишь и не понимаешь в себе. Чтобы узнать себя, свои сильные и слабые стороны в общении с другими людьми, надо взглянуть не на то, как мы себя описываем, а на то, как мы действуем. Многим нравится читать описания типов людей, которые предлагают разные системы. Какие-то из этих классификаций базируются на дате и месяце рождения, какие-то описания мы примеряем к себе, проходя тесты или просто выбирая образы, которые нам нравятся. А есть и научные разработки психологов, которые относят людей к разным психотипам. Еще со времен Древней Греции, начиная с Гиппократа, принято делить людей на сангвиников, флегматиков, холериков и меланхоликов. По теории Карла Юнга, все люди делятся на 8 типов, и именно эту модель взяла за основу еще совсем недавно популярная соционика. Таких систем десятки. В каждой из них можно найти то, что очень похоже на тебя, и то, что совершенно тебе не подходит. Разные шуточные тесты из серии «Какой ты цветок», «Какой ты фантастический персонаж» или «Какой ты кот» тоже иногда проходить очень прикольно. И многое совпадает, правда? Отчасти это происходит потому, что мы, люди, во многом похожи в том, какими мы хотим видеть себя, и в том, чего мы хотим от других, от лучшего друга, от компании, класса, учителей, родителей, знакомых и от совершенно посторонних людей в сети. Многим из нас кажется, что мы сильные, но ранимые, а иногда и сверхчувствительные, слишком восприимчивые, с тонкой кожей вместо прочного панциря. А еще мы справедливые и неравнодушные, вспыльчивые, но умеющие прощать. Мы особенные, не похожие на других. Но наш глубокий внутренний мир может увидеть и понять только очень близкий и внимательный человек. И таких людей нам не хватает. Поэтому многие из нас чувствуют себя одинокими и непонятными, а иногда отвергнутыми и преданными. Мы нередко чувствуем неуверенность и ощущаем себя недостаточно крутыми для того, о чем мечтаем. И порой нас настигает апатия, потому что повседневные обязанности не имеют с этими мечтами ничего общего — И тогда мы не видим смысла в том, чтобы делать то, что должны. Кому должны? Зачем? Мы можем быть собранными и усердными, но иногда нам невероятно сложно провести даже 10 минут за занятием, которое ужасно не нравится. Многие из нас не любят свою внешность, особенно какие-то отдельные черты лица и части тела. А иногда, глядя в зеркало, мы с удивлением видим в нем отражение какого-то другого человека, совершенно не похожего на то, кем мы себя чувствуем внутри. Мы хотим, чтобы нас любили и принимали, слушали и уважали наши границы. А еще мы стремимся не стесняться проявлять себя, не бояться ошибок, свободно выражать свои чувства и желания, играть в те игры, которые нас увлекают, и самим выбирать, как жить. Я могла бы сказать еще немного о тех качествах, чувствах и ожиданиях, которые есть у многих из нас, но есть и то, что действительно отличает нас друг от друга. И сейчас речь не об уникальности каждого. Да, она есть, с этим я не спорю. Я говорю о тех способах нашего поведения с другими людьми, которыми мы реально друг на друга не похожи. Конечно, мы ведем себя с разными людьми по-разному. Тот ты, которого знают твои родственники, не очень похож на описание, которое дал бы тебе твой друг. А картина друга сильно отличалась бы от того, как видит тебя твой знакомый, с которым вы враждуете. Да, мы разные с разными людьми. Кому-то мы можем открыть наши самые уязвимые стороны — И нам нужно, чтобы друзья или партнеры принимали именно эти наши слабости, недостатки, желания, чувства. От кого-то мы закрываемся, чтобы не получить насмешки, непонимания и критику. Подросткам несравнимо сложнее, чем взрослым. Потому что они, будучи уже вполне сложившимися личностями, не имеют ни свободы, ни права принимать самостоятельные решения, ни материальных ресурсов на выполнение своих желаний. Часто у них даже нет полноценной возможности выражать свои мысли и чувства, Им запрещено кричать, грубить, спорить со взрослыми, а иногда и просто возражать им. Радует лишь то, что этот несвободный и зависимый от взрослых период закончится очень быстро, и дальше каждый сможет делать все, что захочет сам, ни перед кем не отчитываясь и не оправдываясь. Но многие способы поведения с другими остаются надолго. Подростковые травмы часто преследуют взрослых и в 25, и в 48 И иногда те страхи и выводы, которые укоренились в нас в 12, 15 или 18 лет, определяют многое в жизни, заставляя бездействовать, опасаться чужого мнения, никому не доверять. Предлагаю тебе очень интересную и точную систему четырех кланов драконов. Она поможет понять, какие стратегии поведения, способы взаимодействия ты используешь прямо сейчас в отношениях с другими людьми. Именно наше поведение с другими — реакции на окружающих часто дают более точную картину нашей личности чем описание нами своих качеств. мы часто думаем одно а делаем другое кто то считает себя добрым и справедливым, но при этом все время сплетничает и поступает подло кто то думает что он сильный и уверенный в себе, но в реальности постоянно самоутверждается за счет слабых и избегает нападать на тех кто легко даст отпор. многие не совсем честно описывают мотивы своих поступков потому что часто нам не хочется признавать свои слабые стороны Или мы пытаемся оправдать их обстоятельствами. Например, девушка, обсуждающая с одной подругой другую, и заодно выдающая пару очень личных ее секретов, понимает, что поступает подловато. Но вряд ли девушка скажет вслух, что делает так из ревности, потому что та, о ком говорят, например, красивее. Нет, если поймать девушку на этом поступке, она скажет, что поступила так, потому что они тоже сказали когда-то какую-то гадость. Или подвели ее, или проигнорировали или заявит, что сделал это нечаянно, не имея в виду ничего плохого. Парень, прошедший мимо ситуации, в которой трое отморозков пинают лежачего, может не признаться себе, что струсил. Наверняка найдется более достойное объяснение, правда? Если кто-то кричит на нас, оскорбляя при этом, то он чаще всего не прав, ведь он нарушает наши личные границы, не умеет контролировать свои эмоции или просто злобный идиот. Но если кричим мы, даже оскорбляя кого-то, Мы действуем так, потому что нас вывели из себя, довели до ручки. Задели настолько больно, что не было никакой возможности сдержаться. Странная двойная политика, не правда ли? А как насчет обещаний, которые мы иногда даем сами себе? Начать что-то с понедельника или прекратить что-то раз и навсегда? И что происходит дальше? Правильно, возникают непреодолимые обстоятельства, которые якобы рушат наши планы. Или происходит нечто, выбивающее из клея именно в эту секунду, и мы снова делаем то, что решали прекратить, и снова обещаем себе начать новую жизнь с понедельника. И так у абсолютного большинства. Никто не идеален, никто не может быть хорошим во всем и всегда, равно как сильным, умным, храбрым и порядочным. Нет, в каждом из нас много слабого, плохого, некрасивого, нечестного, недостойного. И это нормально. Но есть такие сильные и слабые стороны — которые могут очень во многом нам помочь или многое испортить. Есть такие способы поведения, которыми мы, не вполне понимая этого, можем оттолкнуть друзей, настроить против себя знакомых, убить чувство влюблённости в человеке, который нам нравится, разрушить чье то доверие или не получить желаемого. А ещё мы не всегда понимаем, как не позволять другим проявлять по отношению к нам неуважение, хамство, критику, давать нам оценки и советы, которых мы у них не просили, как не впадать в ступор от неуверенности, не бояться ответить или действовать сразу так, чтобы поставить на место любого, как не мучиться от своих ошибок и кринжовых моментов, не доводить самих себя до паники или отчаяния, как спокойно заявлять о своих желаниях и диктовать свои правила игры. Чтобы точно узнать, какие наши стороны мы можем проявлять ярче и свободнее, а какие лучше немножко придержать в зоне особого контроля, я предлагаю тебе пройти тест и потом прослушать все четыре описания — чтобы выбрать тот клан драконов, чье поведение тебе сейчас ближе всего. С помощью этой классификации ты сможешь лучше понять не только себя, но и тех, кто для тебя важен, а заодно решить некоторые свои проблемы в общении с другими. Чтобы диагностика была точнее, выбирай максимально честно, опираясь на свои реальные действия, а не на то, что ты считаешь более правильным или крутым.